Глава вторая. Томас швырнул щит и меч на палубу. Там уже валялось в беспорядке оружие. Сам бросился поправлять парус. Маляки работали споро, мокрые мускулистые спины блестели от брызг и от пота. Волны ходили тяжёлые, мрачные, но корабль нёсся уверенно. Томас, не будучи моряком, наконец понял, что если одни корабли строят в расчёте на перевоз через море целого войска крестоносцев или стада скота, Другие для свирепых битв в открытом море, то этим торговцам с мечами в руках для выживания нужны скорость и увёртливость. Похоже, они их получили. Я расспросила внизу убитым голосом. Значит, всё напрасно? Почему? Он смотрел внимательно за её лицом. Она покачала головой. Но если тебе не суждено принести чашу, то что будет, когда ты ступишь на берег? Сгоришь в огне, а чаша исчезнет? Или мы просто не доплывём, утонем раньше? Он несколько мгновений следил за её лицом. Яра явно убита горем или прикидывается, осторожно подбирая слова, сказал. Если пророчество велит принести чашу Иосифу Аримафейскому, то и ему и нести. Я положил чашу в его мешок. Она смотрела неверище. Потом в глазах появился гневный блеск, а щёки покраснели. И мне не сказал. А что особенного? Удивился Томас. Мы шли втроём, груз делили. Их глаза встретились. Томасу стоило усилий не отвести глаза. Злость сменилась гневом. Она вспыхнула, набрала в грудь воздуха, чтобы сказать что-то очень злое. Томас уже напрягся, готовый защищаться, оправдываться, но не отступать. Однако плечи Яры внезапно поникли. Ярость в глазах погасла, голос дрогнул от страдания. Понятно. Ты мне всё-таки не веришь. Ну, я, а зачем же так грубо? Я ж молчу, не напоминаю, что ты в какой-то тайной секте была. А где видно, что ты оттуда ушла? Я могу поклясться. Томас развёл руками. Яра. Я человек, который никогда не нарушает клятвы. Но я могу поклясться в чём угодно перед сарацином, язычником или индуистом, из чистой совести её нарушу. Или дать клятву благородному рыцарю, потом отказаться с лёгкостью. Ну, пусть не с такой уж лёгкостью, затем покаяться у искоговому капилану. Он отпустит мне грех, разве что велит поставить лишнюю свечку в часовне. Понимаешь? Она спросила подавлено. Но разве нет нерушимых клятв? Есть, ответил он с невесёлой усмешкой. Но такие клятвы даёт себе сам человек. Их легче всего нарушать, но как раз они бывают самыми нерушимыми. избегая её взгляда, достал из мешка ломть ржаного хлеба и завёрнутое в пергамент сало. Есть ещё не хотелось, просто надо было чем-то занять себя. Но когда он резал ровные белые ломти, и по тесной каюте поплыли густые ароматы старого сала, выдержанного с солью и перцем, в желудке квакнуло, а во рту появилась голодная слюна. На рыжеватых ломтях хлеба белое сало с розовыми прожилками мяса и красными крапинками перца выглядело через чур соблазнительно. Как-то само собой получилось, что умял почти половину. Яро беспокойно заводилась, затем избегая смотреть на него, схватила ломоть и وانзила белые зубы. Аромат свежего хлеба и старого сала стал одуряющим. Когда остался последний кусок, их руки встретились. Оба дёрнули одновременно, уступая друг другу, посмотрели наконец друг на друга. В глазах Томаса было смущение. Яра рассмеялась. Я даже не думала, что проголодалась как волк. Не сердись, попросил он. Да ладно, сказала она. Ты прав. Я даже не знаю, почему ты всё-таки принял мою помощь, ведь ты ждёшь, что я могу тебя зарезать сонного Томас несколько долгих мгновений смотрел в её колдовские лиловые глаза, вдруг безшабашно махнул рукой. Яра безошибочно узнала жест Калики. А войс рука не подымится на такого молодого да красивого. А зарежешь так зарежешь. Меня уже 100 раз могли зарезать. Её глаза внезапно сузились. Тоже женщины? Нет, сарацины. Но тоже такие же злые и коварные. Он говорил беспечно, но глаза оставались грустными. Я рассказала сочувственно. "Ты всё ещё из-за пророчества?" Он огрызнулся. "Ты всё-таки ведьма, знаешь, куда опёрнуть ножом свежую рану". "Да, я знаю, что сам сэр Бог разделил мир на знатных и незнатных. У него на небе тоже возле трона стоят силы и престолы, Ниже на ступеньку херувимы, серафимы, еще ниже архангелы, а в самом низу ангелы. Что-то вроде челеди на побегушках. Знаю и радуюсь, что родился в замке благородным сэром, а не в хижине простолюдина среди навоза. Но либо я урод среди своих, или это калика на меня так подействовал. Но я не понимаю, с какой стати какой-то знатный дурак, дрянь и ничтожество садится выше меня лишь потому, что его далекий предок хорошо сражался при ардах. заслужил титул от короля. Пусть даже предок был великим человеком, признаю, но его праправнук, который лезет впереди меня ничтожество. Да, сэр Бог установил именно такой обычай, но я верю, что когда-то сэр Бог в своей великой мудрости решит награждать человека по его личным заслугам, а не деяниям его далёких предков. Я расспросил его тихо. Ты всё оправдываешься, что не взял мальчика? Томас вспыхнул, Хотел возразить, но внезапно сник, признался. А хоть и так, я жизнью рисковал, кровью полил всю дорогу от Иерусалима до Британии, а мне говорят: "Ты, мол, простых крови, а этот благородных, ему и не идти". Я ж не спорю. Ежели это был бы сам Иосиф Аримафейский, тот самый, который А, кстати, он что-нибудь достойного совершил или ему лишь повезло, что в его гробнице захоронили Христа? Ну ладно, это другой разговор. Я понимаю, как человек становится знатным, но в моей простой рыцарской голове не укладывается, как можно унаследовать знатность. Можно унаследовать землю, замок, деньги, даже рост и ширину плечей, но знатность. Однако пророчество напомнила Яра. Если бы ты решился сам вести чашу без мальчика, то ты выступил бы против самого Божьего повеления. Томас ответил подавленно. Церковлика был прав. Что-то в нас внутри не позволяет делать одно или не делать другое. Внутри меня рождается другое повеление. Я его считаю тоже божьим. И если оно противоречит прежнему повелению, которое мне передают люди, будь они священники или епископы, пусть даже повелению, сказанному призраком в ночи, то я выбираю то, что внутри меня. Этот голос не врёт. Сверху топот ног слышался всё громче. Ветер над головой выл, свистел, Их бросало от стенки к стенке. Иара начала беспокоиться. Кровь отхлынула от щёк, глаза стали тревожными. Небо затянуло чёрными тучами. Томас буркнул: "Мы в Британии, здесь другого неба почти не бывает". Но ветер уже поднял волны огромные, как горы. Томас ощутил беспокойство. Нам только бури ещё не доставало. Небо с севера заволокло такими чёрными тучами, что хмурое утро превратилось в сумерки. Ветер посвежел, на тяжёлых волнах появились белые гребешки пены. Когда ветер начал срывать эти гребешки, хозяин судно заорал: "Убрать парус!" Томас предположил: "Здесь всегда ветер. Нам не добраться." "Идите вниз", огрызнулся хозяин. Томас выпрямился с великим достоинством. "Со мной даже короли разговаривали вежливо." Хозяин развёл руками, в глазах была насмешка. Под нами 200 футов холодной воды. Король также хорошо тонет, как и простолюдин, и даже как простая корова. Томас отрезался с достоинством. Рыцарь: "То, ну тыначе, чем простые коровы?" Он взял Яру за руку, увёл с мостика. Ветер усилился, воздух стал холодным и колючим. В небе грохотало, потом пошли вспыхивать тёмно-багровые всполохи, словно там работали небесные кузнецы. Корабль швыряло из стороны в сторону. Потом внезапно поднимало так высоко, что волны исчезали. Томас видел справа только серое небо, а слева надвигающийся горный хребет чёрных туч. Ветер кричал, люди суетились, Томас видел в лицах страх. Здесь постоянно были тучи, ветер порой рвал паруса, но сейчас надвигалось что-то небывалое. Это замечал по бледным перекошенным лицам мимо Томаса пробежал плотник с мотком каната. Губы его шевелились, он вскрикивал: "Только бы не утонуть, только бы доплыла эта посудина". Второй матрос выхватил канат, крикнул с удивлённой злостью: "Чего трясёшься? Ведь корабль не твой". Корабль трещал, начал тонуть. Капитан заорал: "Торопи!" А когда решил, что надежда на спасение нет, собрал матросов в круг. "Ну, бездельники, прочтите хоть какую-то молитву". Никто не мог вспомнить ни слова, как и Сэр Томас. Тогда капитан заорал: "Бездельники, ну-ка, ритуальную пляску в честь богов!" Опять никто не шелохнулся, прятались друг за друга. Хозяин судно плюнул, пустил шапку по кругу. "Мы должны успеть сделать хоть что-то богоугодное. Быстрее собирайте деньги на постройку храма!" Кто-то успел бросить монету, но порывом бури шапку вырвало из рук. Они счастный вскрикнул, когда его метнуло через всю палубу. Едва успел ухватиться за переплетение канатов. Рядом с Томасом трясся матрос, которого хозяин оменовал священником, потому что у него на шее блестел большой золотой крест. О могучий боги моря, не губите! Если нам позволено будет спастись, я принесу вам в жертву стадо коров. Томас, удерживая одной рукой Яру, чтобы не сдуло за борт, поразился. Святой отец, ты с брендил Где у тебя на судне стада коров? А если ты думаешь на моих коней, которых я оставил там на берегу? Матрос с крестом неумело перекрестился, прошипел сквозь зубы: "Умолкни, сын мой, только бы сейчас спастись, а там поглядим". Томас вытрясл глаза, сглотнул, покачал головой. "Говорили мне: не грызи с англом орехов, ишь, с сарабога наровит надуть. Что ждёт Британию, если тут такой народ?" Ледяной ветер пронизывал до костей. Тяжёлая волна ударила в борт с такой силой, что корабль затрещал. Гребень волны обрушился на палубу. Яру подхватило, как пёрышко. Она едва успела вскрикнуть, как железная рука с такой мощью ухватила её поперёк туловища, словно благородный рыцарь ловил свою улетающую душу. Благодарю! Грохот волн и рёв бури заглушили её слова. Он только видел, как распухшие от холода губы шевельнулись, затем её силой прижало всем телом к его груди. Томас напрягся, задержал дыхание. Тяжёлая волна ударила как лавина, едва не расплющила вместе с панцирем. Чувство полнейшей беспомощности охватило Томаса с такой силой, что в глазах потемнело. Волны, как живые, озверевшие горы. Ветер швыряет полуразбитый корабль как щепку. Нет противника, с которым можно бы сразиться и красиво погибнуть. Мачты уже сломаны, паруса унесло бурей, борта разбиты. Сквозь серё в буре они услышали страшный треск. Их швырнуло на доски. Томас едва не вылетел вслед за волнами, что беспрепятственно перехлёстывались через разбитый корабль. Руку едва не выдернуло из плеча. Он намотал на неё канат, другой рукой прижимал к груди Яру. Ветер ревел, волны швыряли в лицо злые брызги. Но Томас внезапно ощутил, что уже слышит свой сорванный голос. Буря явно ушла дальше, море начало успокаиваться. В полной темноте он услышал свой сиплый голос. Похоже, нас выбросило на камни. Ещё повезло. Если следующая волна не смоет, донёс едва слышный голос от его груди. Не сдадимся, заверил он. Но с чувством полнейшей беспомощности понимал, что от него ничего не зависит. Тьма хоть глаза выколи. Не видно, что рядом. В небе блеснул просвет, затем тучи снова сомкнулись, но посветлело сразу в двух местах. Наконец блеснули мелкие холодные звёзды. Небо начало очищаться. Смотри, вскрикнула Яра. Край тучи озарился ярким светом, выглянула луна. У Томоса перехватило дыхание. Они на обломке корабля висели высоко над бушующим морем. Волны перекатывались далеко внизу, а корабль висел, зажатый между двумя тёмными скалами. Вдали виднелась тёмная масса берега. "Не шевелись", предупредил Томас, "и даже не дыши". Яра была прижата к его груди щекой. Он не видел её глаз, только ощутил едва заметное движение, словно она хотела кивнуть. Когда наступил слабый рассвет, Томас спустил на верёвке Яру, затем слез сам. Вода здесь доходила до пояса. Волны прибоя бились с силой. Он сам дважды падал, но в доспехах сшибить труднее. А Яру отнёс к берегу на руках. Она попробовала высвободиться. Он пригрозил: "Брошу. Не понимаешь, что я так устойчив?" Он вышел, преодолевая волны, упал вместе с ней на камни. Задубевшее тело не слушалось. Он чувствовал, что душа расстаётся с телом. Яра потрясла его за плечи. Смотри! Ближе, чем в полумиле, горел огонек в окнах Рыбацкого домика. Поддерживая друг друга, они потащились, едва передвигая ноги. Томас был в глубоких царапинах, что соднили от морской воды. Половину лица занимал кровоподтек. Из разбитой о камне губы сочилась кровь, но голос его был полон злой силы. И все-таки, все-таки мы добрались до Британии. Я рассмотрел его с жалостью и сочувствием. Да, ты сделал больше, чем дано человеку. Ты не просто сумел вернуться целым, живым из святой земли, но ты добыл святой грааль. Ты пронес его через весь огромный белый свет и вручил Иосифу, когда через пролив уже видны были скалы твоей родины. Томас прислушался к свисту ветра. На лице появилась волчья улыбка. Вид у рыцаря был упрямый и злой. Я сделал больше, чем дано человеку. Я кое-что взял и сам. Калико говорил, что звёзды указывают дорогу слабым, а сильные сами двигают звёздами. Пророчество для слабых, нищих и трусливых. Она смотрела непонимающе. Оскал на разбитом лице рыцаря стал шире. Дело в том, что чаша в моём мешке на поясе. Хочешь посмотреть? Она ахнула. А что? А что в мешке у Иосифа? Ну, я спёр старую чашу на постоялом дворе. Я и грош цена, но на ней видны зубы всякой дряни, что пьянствует там дне и ночи. Но я не беспокоюсь, оставил за неё серебряную монету. Он остановился, с трудом развязал тугую верёвку. Святой Грааль заблестел в его мощно вскинутой руке. Яра не могла оторвать от неё зачарованных глаз. От чаши исходила неведомая мощь, более сильная, чем маги, колдовство или волжба. Зачем Зачем ты это сделал? Его улыбка была жестокой. Не знаю, показалось, что так лучше. Не люблю, когда мне указывают, как жить, куда идти, что делать, только и всего. Их отогрели, напоили горячим, высушили одежду. Но и накормленные, они дрожали и лязгали зубами. Ужас пережитого, войдя в самые кости, выходил медленно, по капле. Лицо Яры было совсем бледным. Под глазами повисли темные мешки, острые плечи зябко вздрагивали. Хозяин, низкорослый, неопрятный человек, весь пропахший рыбой, смотрел вытаращенными глазами. Дети прятались, как испуганные зверьки. Только жена хозяина хлопотала во всю, отхаживала спасенных, отпаявала целебными отварами из рыбьей печени, от которых Томаса и Яру едва не вывернуло, но сил, правда, прибавилось сразу. Томас, жадно глотая горячий грог, втолковал хозяину: "Как называется этот край? Далеко ли до Лондона?" "Лондона?" "Да, какая дорога ведёт к Лондону?" Хозяин медленно покачал головой. "В мире нет никакого Лондона." Сердце Томаса превратилось в лёд, и от этой лединки пошёл холод по всему телу, сковал руки и ноги. Замерзающими губами прошептал: "Как нет? Просто нет?" Я знаю весь мир. Лондона в нём нет. Томас уронил голову на руки. Услышал напряжённый голос Яры. Ты уверен? Нет. Что ты называешь миром? Как можно знать весь мир? Ты маг? И хриплый голос рыбака. Мир это мир. Вокруг него вода. В мире три посёлка, в каждом по 5-8 домов. Все мы живём рыбной ловлей. Наступила тишина. Томас медленно поднял голову. В глазах был ужас. Нас выбросило. Выбросило на островок, откуда нет выхода. Ещё больше ужас был в глазах Яр. Она неотрывно смотрела на мешочек на поясе Томаса. Ей показалось, что там издевательски блеснуло. Значит, чаша так и не попадёт в Британию, прошептал Томас раздавленно. С Богом драться зубы не соберёшь. Яра судорожно перевела дыхание. Щеки были ещё бледнее, как старый пергамент. Они ловят рыбу, сказала она. Но, похоже, лодок не знают. Хозяин сказал: "Я не знаю, о чём вы говорите. Но к нам иногда выбрасывает на камни остатки больших плавучих домов и трупы. Значит, какой-то выход в настоящий мир есть", прошептал Томас. Он так и не мог заговорить в полный голос. Или только вход сюда, как в царство мёртвых, откуда нет возврата. Хозяин повторил тупо: "Не знаю, о чём вы говорите". Но за миром живут только демоны.